Нет, твёрдо ответил Престон. Ни на какой медицинскую конференцию он не шел. Тогда ту -то область, где применяется 10% добываемого в мире полония, можно исключить. Но раз ваш человек никак с медициной не связан, придется, боюсь, поговорить о том, для чего добывается 9 десятых этого металла. Третьей области его применения просто нет где же он используется по большей части. Видите ли, ваш диск из полония сам по себе бесполезен, но в соприкосновении с дисками из другого металла лития он способен образовать инициатор. О, Господи, это еще что такое? 1 июля 1968 года начал профессор Крылов три тогдашние ядерные державы Великобритания, СССР и Соединенные Штаты Америки подписали договор о нераспространении ядерного оружия, в котором обязались не экспортировать технологии и материалы, необходимые для его создания, в страны, таким оружием не обладавшие. Припоминаете Да, ответил Карпов. — «пока да. На церемониях подписания, которые проходили в Лондоне, Вашингтоне и Москве, было полно журналистов. Об этом трубили по всему миру. Однако потом, без всякой помпы, были подписаны ещё четыре секретных протокола к договору. В каждом протоколе предусматривалось, как избежать определенной опасности какая могла бы возникнуть в будущем в результате развития науки и техники. С годами три протокола из четырех устарели. Или предусмотренная имя опасность оказалась технически невозможной, или защита от нее нашлась раньше, чем опасность превратилась в реальную угрозу. Между тем, предусмотренная четвертым протоколом превратилась к началу 80-х годов в настоящий кошмар наяву. Так, что же в нем записано? Профессор Крылов вздохнул. Нам рассказал об этом Рогов. Вы же знаете, по профессии он физик-ядерщик. Четвертый протокол рассчитывался на случай, если атомные бомбы станут меньше по размеру и проще в сборке. Именно так и случилось. Вернее, производство ядерного оружия развивается по двум направлениям. Во-первых, Создаются более мощные бомбы, но они оказываются очень громоздкими и сложными. Однако существует и другая отрасль, прикладной ядерной физики. Её успехи привели к тому, что атомная бомба равная по мощности сброшенным в 1945 году на Японию, для их доставки понадобился огромный самолет, Теперь умещается в чемодане и столь упрощена, что собрать ее можно из десятка составляющих какие игрушки из детского конструктора. Но такие бомбы и запрещают Четвёртый протокол. Профессор Крылов покачал головой. Его создатели пошли дальше. Он запрещает государствам, его подписавшим, тайно ввозить подобные устройства в другие страны, как в собранном виде, так и по частям, с целью взрыва их, скажем, снятым в на нём доме или в квартире в сердце крупного города. Еще бы, проговорил Карпов. Ведь тогда не будет четырехминутного предупреждения, а засечь бомбу, подобно летящей ракете с ядерной боеголовкой или определить ее хозяину станет невозможно. Просто в детской одного из домов сработает взрывное устройство мощностью в несколько мегатонн, и все? Верно профессор кивнул. «Потому я и сказал кошмар на Хотя открытое западное общество в этом смысле уязвиме нашего, Мы тоже полностью незастрахованы от, так сказать, ядерной контрабанды. Если нарушить четвёртый протокол системы ПВО со всеми ее ракетами и электронной защитой, да что то большая часть производимого военно-промышленным комплексом окажется бесполезной. А его нарушение план Аврора и подразумевал Крылов кивнул Он казалось потерял охоту продолжать разговор